эпилог. Весна пришла на южное побережье разом. Дружно зацвели склоны, ветер приносил ароматы безвременника, сон трав, персиков, вишни. Солнце, едва только ты появишься под ним, так и наравило расцеловать кожу до золотистого загара. Во дворе бегали близняшки, пытаясь догнать метлу, которая от них уворачивалась. Магия в дочерях уже пробудилась, а за ними был нужен глаз да глаз. А я узнала на собственном опыте, что обучать юных ведьмочек управлять даром – задача не из легких. Сейчас я смотрела на них из-под тени каштана. И меня сзади обнимал мой любимый мужчина, гладя по чуть округлившемуся животику. Да, наше семейное счастье получилось не совсем простым. Я поняла, что стезя жены наемного убийцы и супруги паладина в чем то схожи. И той, и другой порой приходится ждать, переживать, лечить раны и надеяться, а еще радоваться, когда муж уходит от дел или в отставку. Мама с папой написали, что будут через седмицу, предупредила я супруга. «Что ж, к этому надо будет подготовиться», с теплотой в голосе отозвался он. Как я и полагала, Хоть не сразу, но мои родители оценили Рангера по достоинству и приняли. А еще папа приступил к самому сложному своему заданию в жизни — стать хорошим дедом. В его понимании хорошим — обучить девочек удушающим захватом, владению арбалетом, метательными ножами. В общем, чтобы всем их врагам было плохо. А черная ведьма по определению уже хорошая бабушка. Всегда потому как попробуй, кто усомнись в этом». «Угу, особенно местным жителям», — отозвалась я в тон муженьку. «Да брось, изи, они уже привычные и давно считают меня черным колдуном, раз я женат на ведьме». «Пусть считают», — согласилась я. «Главное, чтобы не требовали в бургомистры». И прижалась спиной к широкой мужской груди, поймав себя на том, что семья — это быть рядом, любить, верить и принимать друг друга со всеми темными и светлыми сторонами. Конец книги читала Нелли Новикова.